Глава 39 «Иган погиб», – печально сказала девушка-лицеистка. Стэн вздохнул, ничего не ответив. Времени на оплакивание не было. «Он погиб», – повторила девушка, – вышел из укрытия, чтобы принести продукты, и его пристрелили. Виола замолчала, глядя на Стена отсутствующим взглядом. До того, как Стэн успел произнести какие-нибудь слова утешения, Алекс увел девушку, вынул терминал из ее сумки и посадил делать доклад. Впрочем, в этом не было необходимости. Цифры и так не выходили у Стены из головы. Задействовано 670 человек. На уречь высадилось 146 наемников и 524 компаньона. Живых осталось 321 человек. «Да, ты, полковник, великий командир!» – подначивал Стена внутренний голос. Потери составляют всего 50% убитыми и ранеными. Прекрасное управление войсками в бою. Но что ты собираешься теперь делать?» Стен услышал шорох у себя за спиной, обернулся и увидел Матиаса. Лицо сына пророка было белым, как полотно. Он пристально посмотрел на Стена глазами, полными гнева и ненависти. Ненависти направлена не на Стена, Но мой отец, это он отдал приказ бросить нас». Стэн замялся, а потом продиво ответил. «Не знаю». «Своего родного сына», – прошептал Матиас. «Мои компаньоны». Стэн сочувственно положил руку на плечо молодого человека. «Возможно, приказ отдал Парел. Парелл ведет свою игру». Матиас вытер рукавом перепачканное лицо. «Я подозревал», – произнес он убитым голосом. Стэн похолодел. Нужно было начинать думать, а не предаваться сентиментальности, не жалеть себя. «Маттиас», — решительно сказал Стэн, пытаясь вывести молодого человека из транса, «возвращайся к своим людям и жди моих дальнейших приказаний». Маттиас отрешенно кивнул головой и направился на свою позицию. Стэн осторожно высунул голову из развалин и осмотрел периметр. После того, как члены отряда поняли, что корабли парыла покинули свои орбиты, то есть просто-напросто бросили их, Люди нашли укрытие в развалинах сборочного цеха. Засев там, они стали ждать, что же произойдет дальше. Отряд был окружен оставшимися в живых дженами, войском состоявшим из пяти тысяч человек, как успел почитать перед смертью Иган. А это значило, что на одного солдата из отряда Стена приходилось по 20 дженов. Пусть такие, если бы солдаты были сказочными героями. Итак, у тебя осталось триста бойцов, большинство из которых ранены. «Между прочим, ты забыл об хорах? Действительно, 30 или около того хоров, сражавшихся бесстрашно, словно скандинавские войны, бесследно исчезли после того, как их лайтеры были оттеснены с периметра. Стен с горечью подумал, что вот очевидно, погиб в неравной схватке при отступлении. Сведения о том, что кто-то видел самого капитана или 30 нескладных старовиков хоров, не поступало. «Итак, полковник, какие у тебя соображения?» В бою может быть только четыре возможных варианта – победить, отступить, сдаться или сражаться до последнего. Чтобы сделать соответствующие выводы, не требовалось прибегать к его компьютеру. О победе не могло быть и речи, путей к отступлению не осталось. Сдача вообще не принималась в расчет. Пятеро наемников Стены испытали эту тактику на собственной шкуре. Между периметром Стена и линией обороны Дженов находилась «Мертвая зона». Максимум через день весь Десан должен был погибнуть. Стоит отметить, что зачастую Дженов провоцировали на обстрел периметра сами наемники, предпринимавшие дерзкие вылазки. Нет, сдаться Дженам было никак невозможно. Вот к чему ты пришел, Стэн, после всех своих мудрствований и планирований. И так у тебя остался один единственный выбор – мужественно сражаться до последней капли крови. Пусть битва войдет в историю так же, как и другие героические сражения. На планетах Камероны Дайен, Вайнфу, Нью... Друг душевственно вспыхнул гнев, а он вспомнил слова некого Лансота, человека, который обучал его основам службы. Я воевал за империю на ста различных планетах и буду воевать еще на ста, пока какой-нибудь мясник не уложит меня. Но я буду самым дорогим куском мяса из всех, что ему доводилось насаживать на крюк. Стэн снова почувствовал себя командиром. Алекс, Услышав бодрый голос начальника, Килгур насторожился. «Сэр...» «До наступления ночи осталось 6 часов. Я хочу, чтобы ты и пять человек добровольцев из группы «Филлипс» держались на готове». «Есть, сэр...» «Данные о точном расположении командного поста Дженов уже получены?» «Так точно, сэр...» «Значит, сегодня ночью приступим к делу...» Улыбка медленно расплылась на лице Алекса. Он догадывался. Нет, он знал, что должно было произойти и воспрял духом при мысли об этом. Лучше умереть в бою, чем сидеть в окопе и ждать, когда смерть сама за тобой.